Глава двадцать четвертая. Нервные мафиози. Тимофей Зверев очнулся на большом мягком диване, обитом черной кожей. Его голова была откинута на низкую широкую спинку, поэтому первое, что он увидел, был потолок какого-то подсобного помещения. Перед глазами все плыло. Парень несколько раз крепко зажмурился, пытаясь восстановить четкость зрения. В весках что-то гулко тикало, а во рту сильно пересохло, хотя по подбородку стекала ниточка слюны. Встрепенувшись, Тимофей торопливо вытер лицо рукавом куртки и озадаченно нахмурился, оглядываясь по сторонам. Окон в комнате не было, все стены выкрашены в чёрный цвет. На потолке горела тусклая лампочка без плафона. По углам помещения высили штабелями картонные коробки, составленные одна на другую. Судя по этикеткам, в них лежали упаковки китайской лапши. В голове Тимофея ещё слегка шумело, но он быстро пришёл в себя. На другом конце дивана обнаружился Антон Василевский, который, видимо, тоже только что очнулся и не мог понять, где очутился. К его левой щеке прилип чупа-чупс. Почувствовав, что у него что-то на лице, Антон не сразу нащупал палочку, но все же сумел, наконец, отодрать леденец от щеки, затем тщательно осмотрел его со всех сторон и с невозмутимым видом засунул обратно в рот. Увидев это, Тимофей утомлённо закатил глаза. "Какого лешего тут происходит?" настороженно спросил Васильевский. "Это я у вас хотел спросить", раздался ехидный мужской голос. Перед Тимофеем и Антоном, широко расставив ноги, стоял толстенький, приземистый мужчина восточной наружности. Он был в джинсах, кроссовках и толстом вязаном свитере, поверх которого набросил пуховик с меховым капюшоном. Его длинные чёрные с проседью волосы были стянуты в конский хвост на затылке. Узкие раскосы и глаза, почти скрытые пухлыми смуглыми щеками, смотрели в разные стороны: левый глаз на Тимофеева, правый на Василевского. Кроме того, на них смотрели стволы сразу нескольких пистолетов, которые держали несколько человек, полукругом выстроившихся позади толстого коротышки. Зверев насчитал семь человек и тут же понял, что пока им с Антоном лучше не совершать резких движений и необдуманных поступков. — Мои люди схватили и привезли вас сюда, приняв за Алексеева и его скользкого дружка из черной тройки, — с сильным акцентом проговорил Толстяк. — Чёртовы идиоты! — рявкнул он, обернувшись через плечо. — Нужно было сначала убедиться, что это они, а уж потом мешки на голову надевать. Другие бандиты начали громко возмущаться на своём родном языке, энергично размахивая руками, но коротышка сумел перекричать и... их всех. Антон и Тимофей едва не оглохли от воплей. Наконец, толстенький предводитель яростно что-то рявкнул, и все остальные тут же умолкли, снова направив стволы на притихших пленников. «Сначала мы хотели просто вышвырнуть вас на улицу, но затем я нашел в ваших карманах вот это», толстяк продемонстрировал полицейское удостоверение Антона. Когда я понял, что возможно всё было не зря, Василевский тут же похлопал себя по остальным карманам пуховика, Тимофей проверил свои. Оказалось, что эти типы обчистили парни как липку. Их телефоны, банковские карточки, связки ключей, всё это лежало на журнальном столике рядом с диваном. Вы работаете на полицию, не спросил, а скорее констатировал Каратышка. Так и соплики, что даже странно. У них там что, у нас столько сильная нехватка кадров? Он визгливо захихикал, и остальные к нему присоединились. Что вам от нас нужно? Осторожно спросил Тимофей. Раз уж вы здесь оказались, у вас состоится аудиенция с очень важными персонами, важно ответил Каратыш к Австанции. Приведите себя в порядок живо. Всё ещё ничего не понимаете, Маш? И Антон поднялись с дивана и поправили на себя одежду. Каратышка шагнул вперёд и протянул к ним пухлую руку, ладонью вверх. Есть ещё что-то, от чего вам нужно избавиться, грозно осведомил Сон. Антонио до умемно похлопал глазами, потом слегка склонился и выплюнул тому в ладонь липкие леденцы. "Ты что творишь, идиот, а кусок?" Яростно взвыл толстяк, брызглявачь, вырумнув чапачуп в сторону и торопливо вытер руку об штаны. "Совсем сдурел?" Я думал, ты про лиценс говоришь, испуганно пролепетал Антон. Я имел в виду оружие, ты тупая обезьяна! злобно завопил Каратышка, потрясая кулаками. Тимофей не выдержал и хихикнул. Остальные бандиты вообще покатились от хохота. У Антона от смущения вытянулось лицо, а Каратышка в буквальном смысле побогровел от злости. — Да ты, наверное, всего меня и щупал, пока я в отключке был, — заявил Василевский. — Мало ли, может, у тебя еще где-то что-то припрятано. — Ничего больше нет, — обиженно надулся Василевский. — Тогда забирайте свое барахло и топайте вперед. Живо! — скомандовал Толстяк. Парни разобрали свои ключи, карточки и телефоны, быстро рассовали все это по карманам, а затем их куда-то повели. Сначала они оказались ещё в одном просторном помещении без окон, затем миновали узкий тёмный коридор, прошли сквозь резные двустворчатые двери и внезапно очутились в ярко освещённом зале ресторана. Посетителей не было, столики за исключением одного пустовали. Зал был оформлен в традиционном китайском стиле. Стены и потолок покрывали чёрные лакированные панели. Повсюду висели длинные шёлковые завесы с изображением извивающихся китайских драконов и кудрявых облаков. Из деревянных балок, поддерживающих высокий потолок, гроздьями свисали разноцветные бумажные фонарики, расписанные иероглифами. Большие окна ресторана были плотно закрыты плетёными жалюзи. За столом в центре помещения, сидя лицом друг к другу, обедали две женщины, обе стройные, тёмноволосые, облачённые в дорогие брючные костюмы. При приближении пленников и их многочисленных конвоиров обе одновременно подняли руки и опустили на лица почти одинаковые лакированные маски, изображающие оскаленные морды мифических китайских демонов. «Это же сиамские близнецы!» — потрясенно прошептал Антон. Тимофей изумленно вытращил глаза. «Он много слышал о сиамских близнецах во времена своего бурного криминального прошлого, хотя никогда их не видел, и вот они сидели прямо перед ним». На тонких шеях сия сверкали бриллиантовые ожерелья, на пальцах и запястьях блестели массивные золотые украшения. Зверью знал, что эти женщины стоят сейчас во главе всего преступного мира Санкт-Петербурга. Никто и никогда за искричением особо приближённых не видел их истинных лиц. Никто не знал, чем они занимаются в своей обыденной жизни. Они всегда появлялись на людях исключительно в масках традиционного китайского театра.